Ориен встал из-за стола и прошел к месту во главе его, к месту командующего на военном совете. «Это очень серьезное заявление», — он замолчал. «Масаракш, все пошло наперекосяк. А ведь сначала казалось, что операция развивается вполне успешно. Но, как любит говорить известный тебе генерал Дрым, Если наступление развивается так, как планировали в вашем штабе, то впереди ожидает засада. Грасс словкий парень, хотя производит впечатление простака. Ему удалось отыскать тебя и закрепиться рядом. Дальше ему надлежало привести тебя к нам». «Зачем?» Через стол, глядя на командующего подземной армией, спросил ротмистр. «Из родственных чувств? Вряд ли. Иначе бы ты не сказал об операции». «У тебя имелся некий план, как получше меня использовать?» «Не смей!» «Смею, дорогой брат!» «Как бы его и офицер и человек, до недавнего времени казавшийся себе не глупым!» «Я понимаю, что один из ваших сторонников передал Грассу замок, чтобы возбудить мой интерес, подкинуть логическую загадку, а затем как бы случайно подвести к ее ответу!» «Если бы не пришлось меня сегодня экстренным образом спасать...» Я должен был найти в ангаре лаз и опять же очутиться здесь. Верно, это я и так понял. Но что дальше? Насколько я мог убедиться, в цитадели множество тайных выходов на поверхность. Лейтенант Грасс не повел меня одним из них. Следовательно, тебе было важно, чтобы я незаметно исчез, а потом, вероятно, появился между двумя поездками там же, на танковом заводе» но уже, скажем так, заряженным. Я прав? — Прав, — кивнул Ориен. — Раз ты планировал мое возвращение, значит, предполагал, что я перейду на твою сторону и стану выполнять поставленную задачу. Командующий молчал, пристально глядя на вдруг посуровевшего младшего брата. — Да, я рассчитывал на твою помощь, — наконец произнес он. «Именно для этого попросил Вала Грасса подготовить тебя». Впрочем, как говорится, судьба распорядилась по-иному. «Гай Дэн прекрасно справился с этой ролью», — согласился гвардеец. «А вот это ты зря. Сам подумай, насколько опасно было сводить вместе офицера боевой гвардии и нашего тайного помощника. Это произошло абсолютно случайно. Кто же мог предположить, что ты познакомишься с юной?» «Можешь не продолжать, я верю, беда не в том». «А в чем?» «В том, мой замечательный старший брат, что я больше не хочу быть ни пешкой, ни ферзем, ни конем, в чьей бы то ни было игре, с меня хватит». «Хватит? То есть как это хватит? Ты, потомок доблестного рода Тоотов, решил отступить в час, когда необходимо обнажить меч? Необходимо сражаться, как никогда прежде». «Не ты ли совсем недавно говорил, что жизнь теперь абсурд? Я уже не знаю, что такое честь, ибо с молодых ногтей привык честью доблестное служение, но служение кому или чему? Неизвестным отцам, которых и ты, и он именуете, атор ткнул пальцем туда, где, по его мнению, располагалась фабрика, бандой мерзавцев? Или же тебе?» заговорщику, бунтующему против какой бы то ни было власти, вероятно, чтобы установить свою. В чем разница, мой дорогой брат? Разница большая, мой дорогой брат. Очень большая. Но мы не будем о ней говорить. Ты прав, Атр. Ты свое отвоевал. Сейчас наши умельцы снимут с тебя этот дурацкий ящик и выкинут в одну из шахт. «Ступай к Юне, она, кажется, место себе не находит, беспокоится о тебе. Сделаем вам новые документы, перестанешь быть туотом, вывезем вас куда-нибудь подальше от харака, и живите в мире и спокойствии, пока еще сохраняется затхлый мир и обморочное спокойствие. Ты больше ни на что не годишься, ты выдохся». «Сегодня, чтобы спасти тебя, рисковали жизнью не менее полусотни человек. Еще дюжина и сейчас рискует, оставаясь нашими глазами и ушами там, наверху. И все это лишь для того, чтобы их командующий прижал к груди, — Ориен закусил губу, — какого-то офицера боевой гвардии, по случайности приходящегося ему братом. «Ступай, я дам тебе денег. Купишь дом где-нибудь в глуши». «Непонятно, что ты будешь делать со всем тем, что узнал за эти пару дней. Но не переживай. Купи дом неподалеку от башни ПБЗ, и скоро вновь будешь горланить. Вперед, гвардейцы, железные ребята!» И вспоминать за кружкой дрянного пива, каким ты был отчаянным рубакой в волчьей пасти. «Замолчи!» — огрызнулся Атор. «Вот еще! Тебе что же, не нравится картина будущего счастья?» Гвардеец сжал кулаки, лицо его побелело от ярости. «Я действительно люблю Юну и действительно хочу жить спокойно вдали от ваших дрязг и грызни за власть. Что ж тебе мешает?» «Масаракш!» — сквозь зубы выругался ротмистр. «То, что я тот. Ладно, приказывай». «Послушай меня!» — снова возвращаясь и кладя руку ему на плечо, заговорил Ориен. «Все очень серьезно. По нашим данным, неизвестные отцы готовят новую войну». «Зачем?» — не перебивай меня. «Потому что война — классический способ решения неразрешимых проблем». Так вот, сейчас неизвестные отцы должны собираться на военные советы и прочие совещания. Это места, где их можно уничтожить одним ударом. Другой возможности не будет. К сожалению, у нас нет сил, чтобы вести правильное наступление, а значит, необходимы четко обозначенные место и время, где и когда соберутся неизвестные отцы. Я, честно говоря, обрадовался, когда шеф контрразведки взял тебя под свою опеку. Лично знакомым мне с ним быть не довелось, но слышал о нем много. У меня нет данных, входит ли он в число неизвестных отцов, но ему точно известно, где и когда они собираются. Но, увы, Атор, теперь твоя ценность как агента ноль в степени ноль. Даже если ты принесешь генералу мою голову, его доверие к тебе останется неизменным. Золотое правило контрразведки. Шпион, побывавший в руках спецслужб противника, априори ненадежен. Так что оставайся здесь». «Для такого опытного и грамотного офицера, как ты, работа найдется!» Атер молча выслушал брата. Он глядел на Ориена и вместо его лица видел глаза и улыбку Юны. «Он сможет остаться с ней, любить и быть любимым, но...» В памяти его вновь отчего-то вспыхнула волчья пасть и штабеля босых трупов, в полуистлевших разноцветных мундирах. Соблаговолит ли командующий выслушать опытного и грамотного офицера? Соблаговолит. Ты прав, Ориен. Господин генерал не поверит мне, если скажу, что сбежал от вас у Кокошев-Часового. Он прекрасно умеет читать по лицам. Я сам это видел. А значит, до того, как он уличит меня во лжи, я скажу ему правду. То есть, как это... «Я полагаю, вам надо встретиться, Ориен». «Ты соображаешь, что говоришь?» «Да? Лучшее, что я могу сделать, это организовать вашу встречу. Продумай, где и как это лучше сделать». Командующий долго молча смотрел на брата, обдумывая его слова. «Хорошо, пусть будут переговоры». Ты вернешься к своему шефу. Уж прости, после выхода из бункера тебе завяжут глаза. А как же я дойду? Думаю, твой лохматый питомец, Уриен улыбнулся, покажет тебе дорогу. Он уже изучил этот маршрут».